Глава 15 Весть о победе принес кто-то из солдат кианского ополчения. Собственно, в этом никто и не сомневался, но лорд-маршал провел битву просто блестяще, сумев свести потери к минимуму. Примерно половину вражеской армии взяли в плен. Хенрику понадобятся солдаты в борьбе за трон, так что сдавшихся не добивали. Элеандр заявился только к концу дня чем-то жутко раздраженный. «Эх, Дарри, и почему твои битвы с демонами выглядят так незрелищно?» — посетовал он, крутанув в раздражении трость. «Ты не представляешь, что там сейчас происходит. Эти... почтенные метры, эти грязные шакалы на все голоса убеждают лорда командующего, что твоя победа вовсе даже пустяк. Что каждый из них справился бы одной левой, да и вообще, может быть, поединка и не было. Я в ярости!» Вся надежда, что герцог тоже видел их лица, когда они поняли, с чем имеют дело. А то после драки они все герои. Элеандр, наконец, сел, аккуратно упаковав лук и снятую тетиву в специальный чехол. Лучник, кажется, немного успокоился, но пальцы все еще продолжали отбивать нервную дробь по серебряному навершию трости. «Друг мой милый, у меня к тебе огромная просьба». Эл откинул волосы назад, устало взглянув на меня снизу вверх. На празднике в честь победы не стой, как обычно, в углу с хмурой рожей, а? Ты герой, спасший армию от поражения. Так дай же всем вокруг это почувствовать. Не жалей красок, рассказывая о битве. Это я понимаю, что если демон смог тебя ранить, то явно был очень непрост. Но остальные-то не знают тебя настолько хорошо. «Успокойтесь, мастер Хольц», — попытался урезонить его сэр Эрцель. Лорд-маршал не дурак, и хорошо понимает, что если противник решился вступить в битву при такой разнице в силах, то считал демона своим Эншайном, и явно не меньше Архимага. Эншайн — это термин альбака, фигура на выгодной позиции, способная решить исход партии, а Архимаг примерно соответствует нашему ферзю. Я так до сих пор и не понял, это какой-то термин времен Империи или мессир Корвус настолько знаменит? «Вы бы еще намекнули об этом самому лорду», — перевел взгляд леандр «Или он вас тоже не любит?» «Он обо мне не знает», — улыбнулся Тайдарум. «Как я уже говорил, Тайморец все это понимает лучше нас, но если кто-то спросит моего мнения в приватной беседе, я, несомненно, его выскажу. Исключительно ради вашего душевного спокойствия». «Благодарю», — иронично поклонился Эл. Попытки соблюдать этикет, сидя на земле, выглядели уморительно. «Даркин, «А что ты собираешься надеть на прием?» Тут же переключился на меня лучник. «Ну вот кто о чем, а Эл о тряпках». На большом празднике в честь замечательной победы вся наша команда, включая сыра Эрцеля, получила почетные приглашения в королевский шатер. Черно-фиолетовый с серебряным шитьем камзол, компромисс, достигнутый в ходе длительной битвы с Элеандром и Софьей, из-за скрытых под ним повязок все равно сидел криво. «Да еще и наручи пришлось снять по настоянию СРР цели, так что настроение у меня действительно было не очень». Тиана так вообще не пошла, сказавшись больной, «А мне нельзя». Впрочем, постепенно настроение пришло в норму. Я мило поболтал с Лилианой и ее мужем, раскланялся с обоими принцами и лордом-маршалом, раз десять за вечер повторил историю о битве с демоном, обходя острые моменты и ссылаясь на секреты профессии». Но действительно, как им объяснить, откуда я знаю положение противника в иерархии Рахуден? Всякие инсинуации, о которых говорил Элеандр, я отметал вопросом, сколько именно и каких демонов убил мой собеседник. Особо настырным предлагал выйти на дуальную площадку и попытаться нанести мне похожую рану, а уже потом говорить, что демон был слабенький и любой из них одной левой, Конечно же, ни один не согласился, стандартно используя как предлог мое ранение. Ну и еще из приятного можно отметить отличнейшее вино, богатый стол и кучу добрых слов от друзей и знакомых. Посреди праздника запыхавшаяся служанка сэра Эрцеля сообщила, что меня зовет госпожа Тиана Мирея. Извинившись перед сэром Мортимером, который красочно живописал атаку иронийского лагеря, срываюсь с места. «Кто-то пытается выражить на мою кровь», — сообщила хмурая Тиана. «Кажется, отец хочет использовать меня в качестве якоря. а Ай, больно-то как...» «Закрыться можешь?» «Не хочу», — Тин снова скривилась от боли. Через пару минут я почувствовал попытку пройти грань. Подхватив Тиану, выхожу на поля пепла и уже оттуда чуть-чуть помогаю визитерам. Их трое, это радует. Я боялся попытки протащить сюда сорок легионов-демонов. Тиана, преклонив колено, обращается к одному из прибывших. Видимо, это и есть глава клана Огня и по совместительству Отец Тин. Причем разговаривают они на родном языке, так что я ни черта не понимаю. Обидно. От нечего делать разглядываю гостей. Главный, а его, кажется, зовут Радж Вулкан, Высок Мощин. Две руки, две ноги, одна голова и хвост. Странные, отблескивающие металлом выпуклости напоминают то ли внешний скелет, то ли какую-то хитрую броню. Впрочем, и сама кожа выглядит действительно как каменная. Лицо тоже словно топором вырублено, острые скулы, глубоко посаженные глаза, нос плоский и широкий. Из-под нижней губы торчат два клыка. Голову украшает две пары рогов. Одни длинные, слабо изогнутые, как у индийского буйвола, уходят назад. Вторая пара резко загибается вниз и вперед, почти как у меня, прикрывая голову с боков. Глаза этого странного существа светятся желтым, а во лбу, чуть выше переносицы, вживлён, крепление не видно, огромный рубин. Хотя, может быть, это ещё один глаз. Голова абсолютно лысая, только с затылка спускается длинная рыжая коса, растущая как бы ниоткуда. Руки у этого монстра, кстати, доходят практически до колен, корпус чуть согнут вперёд, видимо, чтобы уравновесить длинные костяные шипы, что растут из спины. Какие-то это шипы странные, слишком тонкие для оружия, да и на спине. Больше напоминают остов крыльев. Вполне возможно, кстати. Оружие демона – массивный посох с двумя клинками на концах. И клинки, похожи мифриловые. Разговор тем временем превращается в перепалку. Слов непонятно, но интонации говорят сами за себя. Радше в ярости, Тин пытается огрызаться, в меру приличий, конечно. Кодекс регула довольно строг, а Тиану воспитывали как высокородную госпожу. Если я правильно понял, гнев родителя вызван в основном поврежденными крыльями. Они действительно выглядят ужасно, какие-то рыжие обрывки с черной бахромой, пронизанные мерзкого вида сосудами. Гниение дошло уже практически до основания, еще немного и не поможет даже ампутация. На всякий случай подхожу к Тин поближе, в качестве моральной поддержки, да и прикрывать ее аурой так гораздо проще. Это у Раджи энергии столько, что он еще часа два здесь беседовать может, а девочка ранена. Вопли становится все громче, Тиана вскакивает на ноги, отвечая родителю тем же. Вверх непочтительности. По меркам Рахуден практически бунт. Я, кстати, понял, почему Тин так странно разговаривает на Даркаане. Рахуден передают смысл не только интонациями, ударениями и перестановкой слов, вообще не участвует все тело. Поза в этом диалоге несет не меньше смысла, чем слова Второй демон осуждающий ворчит. Это существо похоже на гориллу, покрытую длинной рыжей шерстью, по которой иногда пробегают язычки пламени. Морда тоже напоминает обезьянью, только глаз четыре, расположенных с плюснутой буквой x да нижняя челюсть такая, что экскаватор позавидует. На спине каким-то чудом держится внушительных размеров двуручник. Младший из братьев, если я правильно понял ситуацию, только молча улыбается, скрестив руки на груди. Длинные, густые волосы, похожие на парик в японском театре, почти полностью скрывают хрупкую, вполне человеческую фигурку. Волосы, кстати, белые, как положено. Лицо довольно располагающее, только немножко отпугивают по три зрачка в каждом глазу, да и нос длинноват. А ссора уже дошла до критического момента. Демон папа направляется к нам, видимо, желая утащить непослушную дочь силой. Мелькнувшая перед носом костяная пика обозначает границу, которую переступать не стоит. Тин прячется у меня за спиной. Радж наконец-то замечает меня и что-то ревет. «А что я-то? Я вообще ни слова не понял». Из-за моего плеча отвечает Тин. Демон бесится еще больше, но приблизиться не пытается. Очередная перепалка заканчивается странно. Тин подходит ко мне, опускается на колени и заглядывает в глаза снизу вверх. даркин кат «Лорд Разрушения, Страж Миров, Танк клана Пепла, вы позволите мне вкусить вашей крови?» Фраза произнесена на Даркаане. «Ого! Это практически ответ на мое предложение руки и сердца». Молча протягиваю правую руку. И тут не выдерживает средний, как я понял, брат. Огненная горилла с диким ревом бросается вперед. Прыгаю навстречу. Кажется, этот молодчик меня недооценил» по крайней мере к мечу он даже не потянулся, ударил лапой. Попади под удар когтей, пришлось бы несладко, но скорость у горила не очень. Не останавливаясь, проскальзываю под лапой и бью локтевым клинком. Удар, помноженный на скорость встречного движения, страшен. Пополам не разрубил, но бок да и живот разворотил отменно. Отпрыгиваю назад на случай, если остальные решат вмешаться. Убедившись, что атаки не будет, возвращаюсь к Тин. Горилла отползает, зажимая бок левой лапой. Из-под пальцев вьется дымок, напоминая, что теперь время гостей ограничено. «Знаешь, любовь моя, полушетя обращаюсь к Тиане, чем больше я узнаю твоих родственников, тем больше мне нравится брак по обычаю ракшасов». Вот тут демон папа и взорвался. «Он что, меня понял?» «Видимо, да». Фигура демона засветилась красным, из странных шипов ударились струи огня, распускаясь своеобразными крыльями. Резкое движение копьем, и в мою сторону движется ревущий огненный вал. силён Сразу видно, кто тут главный. Сынок старший даже клинки огня удержать не смог, а этот колдует на полную. Впрочем, я тоже не ребенок. Огненный вал разбивается о стену пепла, Прах, покрывающий все обозримое пространство, взмывает в воздух, закручивается в плети, окутывая демона, вытягивая из него силу. Вулкан очень силен. Но это мир, где демоны умирают. От меня не требуется почти ничего, только мысленный приказ. С интересом наблюдая за борьбой, чувствуя, как слабеет противник. Тут не выдержал подранок, снова бросаясь в драку. Но в дело вмешался младший. Едва заметное движение головы, и мгновенно удлинившиеся волосы сотни лент устремляются вперед, опутывая гориллу, не давая ему сдвинуться с места или вытащить меч. Беловолосый демон, кажется, его домашнее имя звучит как Риас, что-то насмешливо говорит брату, но тот все дергается, пытаясь вырваться. «Я прошу, не надо». Тиана легонько касается моей руки. Она так и стоит на коленях. Киваю, и пепел успокаивается, открывая нам изрядно уставшего демона. «Интересно, у него хоть на обратный переход сил хватит?» Радж вулкан почти успокоился, но его недовольство чувствуется чуть ли не физически. Видя, что с отцом все в порядке, горилла тоже прекращает борьбу. Тиана когтем вскрывает мне вену и приникает к ней губами. Риас тихонько смеется, Радж бросает что-то злое, между ними завязывается спор. Рев пламени против шепота ветра. Наконец вулкан застывает, скрестив руки на груди, всем своим видом говоря «Делайте, что хотите, я в этом не участвую. Беловолосый, легкой, скользящей походкой приближается к нам. Интересно, то, что я принимал за странного покроя плащ, прикрепленный к запястьям, на самом деле оказывается крылья. Я чуть напрягаюсь, но Рия сгладит так и не поднявшуюся Тиану по голове, говоря ей что-то ласковое, с неизменной улыбкой. Веселый, видимо, парень. Потом что-то переспрашивает у Тианы. Та кивает и, закусив губу, наклоняется вперед, выгнув спину. «Не волнуйся», — успевает шепнуть она на Даркаане. Быстрое, едва заметное движение, и крыло, словно бритва, срезает гниющие ошметки, оставляя на спине лишь две небольшие раны. «Ого! Парень-то не так безобиден, как кажется». Тин поднимается, Ария скивает мне на ее спину. Аккуратно слизываю выступившую кровь «Скоро там останутся лишь едва заметные шрамики. Моё запястье, например, уже практически затянулось». Что-то сказав Тин на прощание, Риас возвращается к своим. Радж начинает размахивать своим копьём, огненный след создаёт в воздухе какое-то необычное плетение, чувствую попытку построить переход и слегка ослабляю границу в этом месте. Пусть убираются ко всем чертям. Подождав, пока след портала окончательно затухнет, возвращаемся в нормальный мир. У Тин подгибаются ноги. Поймав ее, помогаю сесть. «И что это было?» гляжу на Демонессу. «Я ни слова не понял. Мы теперь муж и жена, или будут еще какие-то церемонии?» «Да, то есть нет, церемонии не нужны. тиана краснеет, опуская глаза. Семья от меня отказалась, так что какие уж тут церемонии? Прости, я не должна была так делать. Если ты решишь, что я недостойна, я...» «Никуда ты теперь от меня не денешься!» Улыбаюсь, чтобы ободрить девушку. Я и сам-то не свыкся с мыслью о том, что уже женатый человек. «Кстати, мне показалось, или копье твоего отца действительно из мифрила Перевожу разговор на другую тему. «Да, и копье, и броня, и меч Даира тоже...» Тин кивает. Она, кажется, и сама рада оставить щекотливую тему замужества. «Меч?» — чешу в затылке. «Я понимаю, броня из мифрила легкая и прочная, но легкий двуручник. Зачем?» «Это же не просто сталь. Это орх. В смысле мифрил, как вы его называете. Заговоренный мифрил полностью послушен владельцу. Со своим мечом Даир может делать все, что угодно. Вот примерно так. Тиана активировала подаренный огненный меч и немного поиграла с формой лезвия, превращая его то в бунспати, то в копье, то в саблю». «Ну, ты же мой костюм помнишь? Там тоже есть немного мифрила, потому он до сих пор и цел». «Твой костюм из мифрила?» — изумился я. «Никогда бы не подумал». «Нет, конечно», — замахала на меня руками Тиана. «Ты представляешь, сколько бы он стоил? Там мифрила и на зернышко не наберется. Но он есть и зачарован на меня». Тиана чуть повернулась, и я разглядел темное пятно на спине, практически незаметное на фоне черной ткани. Мысли догнать демонов и отобрать двуручник тут же улетучились. «Прах и пепел! Любовь моя, тебя же перевязать нужно!» «Не нужно!» Тиана отодвинулась. «Все в порядке!» «Да какое там в порядке! Ну-ка, живо раздевайся, я сейчас бинты найду!» Тин покраснела, вцепившись в отвороты куртки и запахивая ее поплотнее. «Ты что, стесняешься, что ли?» – недоверчиво покосился я. «Не глупи! Можно подумать, я тебя голой не видел!» Да и вообще, ты теперь моя жена, так что снимай куртку живо и рубашку тоже. Тиану спасла появившаяся Софья, которая в результате и сделала перевязку. Услышав пересказ событий, целительница тут же заявила, что демоны демонами, но мы обязаны обвенчаться, как положено по человеческим законам, иначе не считается. И вообще она сама займется подготовкой, а то на нас надежды мало. Обязательно сделаем все, не по-людски». В общем, первая брачная ночь откладывается на неопределенное время. Впрочем, Тин так и провалялась несколько дней в лихорадке, точнее, приспосабливаясь к моей крови. Не знаю, что в итоге получилось, но не умерла, да и внешне не изменилась, что не может не радовать.